Глава девятая Андрей заступил на вторую смену безо всякого волнения и неприятных ожиданий. После ускоренной подготовки, состоящей из изучения наспех составленной краткой инструкции и стрельбы из пистолета Макарова и самозарядного карабина Симонова, их экипировали в форму старого образца, сделали нашивки из желтой светоотражающей ткани и отправили на улицу. Работа начиналась в 6 вечера с наступлением комендантского часа в районе проживания. Андрея поставили старшим в группу из четырех человек. Группе дали позывной «шестой». Задали маршрут патрулирования. Установили тайминги точек, в которых должна была происходить встреча с соседними патрульными группами. В случае отсутствия группы в назначенное время следовало докладывать наверх. У Андрея, как у старшего, имелась рация и ПМ с двумя обоймами. Первая ночь прошла спокойно. За все время были встречены несколько человек и то преимущественно молодежь, которую родители не могли заставить сидеть дома. Увидев патруль, они постарались сбежать, что у них и получилось. Начальство просило не гоняться за теми, кто реально не совершал преступлений. Помимо соблюдения комендантского часа, фиксировали все попадавшиеся на глаза автомобили с признаками заражения, записывали их номера, марку, местоположение и сдавали отчет по окончании смены. Что делало с ним начальство, Андрей не знал. Возможно, анализировало скорость распространения эпидемии. Также особое внимание уделяли закрытым магазинам. В них, как правило, находилась собственная охрана, но все были уверены, что скоро их начнут грабить. На основании опыта других городов знали, что грабежи начинались лавинообразно. Никто не хотел оставаться честным и голодным. По окончании смены Андрей получил расчет. Как и обещали, выдали паюк. В него вошла банка сгущенного молока, банка рыбных консервов, грамм 200 сахара, пачка галет, пачка макарон, и шесть таблеток сухого горючего, запаянных в пластик, с шестью охотничьими спичками. Напарники Андрея посетовали, что паёк слишком тощий. Семью им можно было прокормить только в впроголодь. «Скоро этот объем еды покажется нам пределом мечтаний». Андрей был уверен в этом на сто процентов. Во вторую смену двое старых напарников не пришли. Андрей хотел расстроиться или даже наведаться к ним, чтобы узнать причину, но Лидия, командовавшая распределением людей, успокоила его. «Первая смена тоже проверка. Большинство приходят, думая, что их будут тут кормить, как в прежнее время, а не ради безопасности близких. Слабые, немотивированные сотрудники нам не нужны. Некоторые, правда, приходят за оружием. Думают, им тут сразу дадут автомат с кучей патронов, и они сбегут с ним. Так что прошедшим проверку мы увеличим довольствие». Андрей сам заметил, что добавленные в его отряд парни, не сбежавшие после первой смены, намного приятнее в общении, чем те, что не пришли. Как и он, эти напарники в первую очередь думали о семьях, а не о своем желудке. Поэтому и настроение перед сменой у него было замечательным. Их отвезли в район несения службы на «Газели» обклеенной свежеотражающей пленкой, чтобы все сразу видели, что машина при исполнении. Дороги были свободными, машина неслась местами не останавливаясь на «Красной». На перекрестках кое-где стояли военные на бронированных грузовиках. Они соорудили из бетонных блоков блокпосты, неся там службу. Как сказали Андрею, это сделано с целью приучить людей к дисциплине и чтобы успокоить их, показав, что власть думает о безопасности народа. На самом деле блокпосты, машины с пулеметами, костры, у которых сидели военные, создавали антураж города, в котором ведутся военные действия. Проезжая мимо них, Андрей всегда испытывал легкое волнение, как перед началом чего-то серьезного. Водитель «Газели» остановил машину на остановке общественного транспорта. «Конечно», — произнес он. «Хорошая смена, мужики. И тебе». Андрей пожал ему руку. «За нами ты приедешь?» «Нет, уже не я. Я вторые сутки за рулем. Сменщики подводят, как и вас. Никто не хочет за работать. Все надеются пересидеть дома». Водитель усмехнулся выпаленные усы. «А когда поймут и прибегут, будет уже не до них». «Сто процентов так и будет», — поддержал его Андрей. Команда вышла на остановку. Денёк был жарким, асфальт накалился и сжег ноги через тонкую подошву туфель. Андрей надел их, пожалев кроссовки с хорошей амортизирующей подошвой. Боялся поймать на на буторе. «Я иду с Ильей впереди на удалении 50 метров», — напомнил командир группы подчиненным. Илья — тот самый напарник, оставшийся с прошлой смены. Младше Андрея на три года, но уже отец троих детей. «Жил через два квартала от него». Владел тремя франшизными кофейнями, которые сейчас оказались никому не нужны. Но до начала пластиковой эпидемии перспективы бизнеса выглядели грандиозными. Илья оказался Андрею смышленым, хватким, с правильными понятиями и в целом вызывал доверие. По словам Лидии, плохой напарник либо сбегал при первом же серьезном шухере, либо планировал завладение оружием и после все равно сбегал. Илья выглядел человеком нетрусливым и точно не подлым. Они отошли вперед на 50 шагов. Напарники, выждав, двинулись следом. «Как они тебе?» — поинтересовался Илья у командира. «Нормально я сведу». Андрей пожал плечами. «Раз готовы работать за такую пайку, значит, понимают, чего ради терпят». «Я тут ролик с Ютуба смотрел про эпидемию. Хочешь глянуть?» — предложил Илья. «У вас сеть еще не упала?» Андрей взял телефон в руки и по привычке посмотрел на пальцы, не осталось ли на них следа от пластика. «Вчера пропадало два раза, но я думаю, что это где-то на серверах проблемы». «И если бы у нас облез пластик с проводов, то интернет пропал бы навсегда. Пока наслаждаемся остатками цивилизации». «Точно, остатки цивилизации. Что смотреть?» «А вот эпидемия вещей». Илья показал на окошко с роликом. «Андрей включил его. Ты это смотри по сторонам», — предупредил Андрей напарника. «Конечно». Микроорганизм на буторе относится к новому виду живых существ, получившему название пластофагия. Ученые решили выделить их в новую группу по способу питания. Благодаря ему человечество впервые столкнулось с эпидемией нового вида эпидемией вещей. На экране появился видеоряд ускоренной съемки, на которой пластиковая бутылка превращалась в бесформенное пятно за несколько секунд. Человечество само нашло способ отбросить себя в прошлое. Есть мнение, что утечка пластофага была не случайностью, а сознательной диверсией, призванной откатить мир на пару веков назад, чтобы транснациональные компании снова могли зарабатывать деньги на развитие технологий. Если действительно имелся такой план, то стоит их поздравить с его прекрасным воплощением. Так это или нет, покажет время. Вполне возможно, что некоторые влиятельные люди готовили к событию, создав вид пластика не по зубам опасному микроорганизму. Если это так, мы скоро увидим силу, взявшую на себя роль творца нового мирового порядка. Дай бог, чтобы я оказался неправ. Иначе мы столкнемся с геноцидом невиданного уровня. Андрей вернул телефон напарнику. Держи, не хочу, чтобы меня накручивали. Интересно же посмотреть на появление микроба с этой точки зрения. Это тебе не коронавирус. Людей можно вылечить, а тут рушится сразу все. Было государство и не стало. Никто не ездит, не передает по проводам, по воздуху. Каждый город и поселок живут сами по себе. Ни армию собрать, ни ученых ради выделения какой-нибудь заразы, убивающей на буторе. Представляешь, насколько велика разница между обычной эпидемией и эпидемией вещей? «Настолько велика, что никто не готов понять ее последствия», — ответил Андрей. «Нам с тобой сейчас надо удержать свою часть порядка, не дать людям поверить, что началась анархия. А у врага, даже если у него есть куча несъедобного пластика, не скоро появятся силы, чтобы захватывать страны». При таком раскладе, какой следует из ролика, начнется новый этап развития человечества, в котором обязательно появится свой Элизиум — чистый, передовой, сильный. И остальной мир — грязный, вонючий, отсталый, смотрящий на него с благоговением. У них экология, электрический транспорт, ветряки. У нас угольные электростанции, дым, рак, силикосы и туберкулез. У них наука, театры, фонтаны. У нас грязное производство, бухло и шоу для тупых. А еще серийный номер на каждом и контроль, чтобы не съели лишнего. По три столовых ложки риса в день. «Ну ты развил тему!» — восхищенно удивился Илья. С таким воображением тебе самому надо выкладывать ролики. Делать мне больше нечего. К тому же это гипотеза, которых у меня набралось немало. С удовольствием бы послужал. В другой раз, одна смена, одна история. Андрей увидел электросамокатчика на дороге, несущегося с проличной скоростью. Никаких ограничений, кроме комендантского часа, для них не было. Днем с соблюдением всех мер предосторожности ездить можно было сколько угодно, но сейчас это было уже запрещено. Андрей с Ильей кинулись ему на перерез, но самокатчик оказался намного проворнее. Вернул в сторону, перескочил на тротуар с другой стороны улицы и помчался дальше. «Вот ублюдок!» Илья схватился за бок, болевший от мощного спринта. «Надо на дорожках барьеры ставить!» «Пусть едет. Для того щука в реке, чтобы карась не дремал!» Андрей посмотрел вслед самокатчику. Беглецу не суждено было уйти далеко. Внезапно платформу самоката окутало мощное оранжевое пламя. Одежда на парне мгновенно загорелась. Он не справился с управлением, завилял и свалился на асфальт. Самокат сделал несколько сальто и упал, издав сильный хлопок. Опять бежать! вздохнул Илья и побежал. Парень пытался сбить себя пламя самостоятельно. Андрей на ходу снял себе китель, подбежал к пострадавшему, толкнул его на газон и сбил пламя. Синтетические штаны на ногах самокатчика плавились и приварились к обожженной коже. Парень орал, сучил ногами и совершенно ничего не соображал. — Ну что, накатался? — спросил Андрей у него, не получив никакого ответа. Взял в руки рацию. — Лесенка, это шестой, у нас пострадавший. Человек сильно обгорел. Катался на самокате, который вспыхнул. Улица Ломоносова... Андрей завертел головой. — Дом 42, — подсказал Илья. — Дом 42, — повторил он. — Принято шестой. Самоката смотрели на предмет заражения?» — спросила дежурная. «Он сильно обгорел, вряд ли удастся определить». «Ладно, продолжайте дежурство. Мы отправим машину за пострадавшим». «Караулить его не надо?» — удивился Андрей. «Он что, может убежать?» «Вряд ли». Андрей посмотрел на кочувшегося парня. «Он сейчас больше всего нуждался в обезболивающем, которого у них не было. Ладно, мы и пошли, но вы не тяните, иначе он потеряет сознание от болевого шока». «Не переживайте, все будет хорошо». «Самокатчики, шизофреники и паранойки — наш профиль». Принял. Андрей решил, что дежурная просто пошутила. Жалко оставлять парня в таком состоянии, но помочь ему, кроме сочувствия, было нечем. Андрей открыл бутылку с холодной водой, запас на всю смену, и осторожно полил ему на обгоревшие участки кожи. Парень сразу же успокоился, будто боль отступила. «Родителям скажите, что я пострадал. Они будут меня искать!» — попросил он скороговоркой. «Пожалуйста!» «Конечно!» «Андрей посчитал, что это хорошее дело. Говори адрес». Парень назвал и снова начал сучить ногами. «Держи». Андрей протянул ему бутылку. «Сразу все не выливай. Дождись машину, на которой тебя заберут и увезут в больницу. А мы зайдем и предупредим твоих родителей. Это соседний дом с моим. Не переживай, больше не нарушай комендантский час. Видишь, к чему это приводит?» «Ага, понял». Парень откинулся на спину, подогнул ноги в коленях и застонал. «Как больно!» «Мы пошли», — предупредил его Андрей. Пострадавший ничего не ответил. Ему было совсем не до этого. Команда прошла с полкилометра по маршруту, глядя вместе с Вереной улицей. Андрей остановился напротив собственного дома. Илья, я пойду сгоняю к родителям пацана, а на обратном пути забегу домой, наберу воды. Давай я сгоняю к родителям пацана, а ты домой. Так быстрее будет. Ты прав, но я думал, что ты присмотришь за новенькими. Андрей посмотрел в их сторону. Напарники держали дистанцию в 50 шагов, и тоже остановились. Идите сюда! Позвал он их. Те подошли быстрым шагом. Андрей объяснил им, что вынужден внести незначительную коррективу в маршрут, чтобы сделать благое дело и пополнить запасы воды. Напарники, естественно, согласились. Андрей и Илья торопливо побежали по своим делам. Оксана увидела отца с балкона. «Пап, папка, ты домой?» Раздался ее звонкий голосок сверху. Андрей остановился и помахал рукой. «На минутку, воды набрать!» «Пап, мама сказала, что в доме пахнет!» выкрикнула дочь. «Чем?» — спросил он на всякий случай, хотя понял, что повод до беспокойства по поводу запаха может быть только один. «Не знаю!» Андрей обежал дом и, открыв подъездную дверь, сразу учуял тот самый химический аромат, отдаленно напоминающий ацетон. Взбежал на свой этаж, не теряя темпа, и первым делом отключил рубильники на электрическом щитке. Наталья открыла дверь раньше, чем он успел вставить ключ. «Давно воняет?» — спросил он, скидывая с ног обувь. С полчаса назад учуяла. Открывайте окна, двери пусть протягивает. Следите за окнами. Надо будет поймать момент, когда потечет пластик и поставить распорки. По соседям надо пройти, чтобы тоже проветривали. Ты думаешь, зараза уже в нашем доме? забеспокоилась супруга. Теперь не думаю, а знаю. Это точно она. Андрей кинулся на балкон за новой бутылкой. А ты чего вернулся? поинтересовалась супруга, бегая следом за ним. Воду потратил на одного идиота. Я на секунду воды наберу и уйду. «Наташ, пожалуйста, обойди соседей и попроси их отключить электричество и проветрить квартиры. На меня же сейчас живем. «Я обойду», — пообещала супруга. «Нет, я не могу работать, зная, что дом может взорваться. Собирайтесь, я отвезу вас в гараж. Переночуйте там». За ночь на Буторе всю проводку, дом отключат от электричества, и тогда вернётесь. «Подожди, Андрей, не кипятись. В гаражах сейчас может быть еще опаснее. Там шпана всякая и тому подобное. Я буду за девочек переживать. Давай надеяться на лучшее». Я смогу убедить жильцов быть предусмотрительнее. А ты все равно будешь ходить мимо и присматривать за нами. Ладно, набудьте начеку. Если что, возьмите ключи от грузовика и ночуйте в будке. Там есть на чем полежать. Хорошо, Андрюш, работай, не переживай. Наталья успокоила его своими обещаниями. Андрей набрал воды и выскочил на улицу. Илья показался в проулке между домами вместе с мужчиной. Андрей дождался их. Это отец, говорит, сын сбежал на какую-то молодежную тусовку и прихватил чужой самокат, пояснил Илья. Теперь и на тусовку не попадет, и самоката нет. Андрей развернулся спиной к ним и направился быстрым шагом в сторону ожидавших напарников. Как эта эпидемия началась, Олежка совсем от рук отбился, горестно произнес отец. Как будто в него черт вселился. Дела какие-то появились, кучкуют с пацанами, замышляют что-то. Боюсь, как бы не полезли в магазины. Теперь не полезет. Он сильно пострадал. «Да, на нем была синтетическая одежда, она плавилась и пролепла коже Думаю, он попадет в больницу на пару месяцев». «А мы и к лучшему, чем с дураками в банде», – пробубнил отец. «А вы не знаете, в каком месте они собираются?» – поинтересовался Андрей. «Приблизительно. Я слышал, как он говорил по телефону про офисный центр «Калинка». «В подвале там есть фитнес-клуб, у кого-то ключи от него. Это же не магазин, его никто не охраняет». «Спасибо за информацию» поблагодарил Андрей, отца пострадавшего парня. «А вам спасибо, что неравнодушно отнеслись к нашей беде». Андрею стало жалко растерянного и расстроенного родителя. «Это наша работа», — произнес он. «Вы дождитесь машину с врачами и езжайте с ним в больницу. Сейчас такая неразбериха, может, и не узнаете, куда его увезли». «Конечно, я с Олежкой буду. Всего хорошего вам, мужики. Я побежал». «Удачи!» — Андрей пожал ему руку. «Не рисуйтесь перед военными. Конечно». Отец пострадавшего парня направился бегом в сторону, откуда они недавно пришли. «А мы не способствуем нарушению комендантского часа», поинтересовался один из новых напарников. «А ты что предлагаешь, у тебя есть дети?» уточнил Андрей. «Есть, но они дома сидят», ответил он. «В его возрасте я бы тоже не усидел. Перемены окроляют молодых. Кто не безумствовал свободой, тот не был молодым», философски изрек Илья. «Один уже отбезумствовал», заметил напарник. «Возможно, Бог уберёг его от худшей доли», — предположил Андрей и потянулся к рации. «Лесенка, это Шестой. У меня есть наводка. В офисном центре Калинка в подвальном этаже собирается молодежь. Есть подозрение, что они планируют грабить магазины». «Принято Шестой. Откуда сведения?» «Папаша обгоревшего самокатчика поделился», — пояснил Андрей. «Кстати, машину ему вызвали?» «Да, уехала. Тут еще раненого с огнестрелом зафиксировали и сумасшедшую с канистра бензина, собирающуюся поджечь дом». Не успела, и сломали руку. «Хм, да уж народ потихоньку сходит с ума», — усмехнулся Андрей. «До связи». «До связи». Пришлось немного поднажать, чтобы подойти к точке встречи с параллельной группой в отведенный временной интервал. Их уже ждали. Старшего соседней группы звали Магомед. Суровый, даже свирепый на вид бородач, теряющий всю суровость, как только начинал говорить. Природа одарила его чувством юмора, замешанным на кавказском произношении. Сало, что чё опоздавайте?» Полез он здороваться со всеми. Андрей поведал ему о причинах опоздания. «А у нас тихо, как в аули ночью. Аларм бандиты, мага в городе!» Магомед поправил магазинное гладкоствольное оружие, висящее на спине. «Ни одного ишака на улице!» «А что, со своим ружьем можно?» — поинтересовался Илья. «А я он и спрашивал. Мне рисковать жизнью, поэтому я позаботился о, собственной безопасности». «А ты охотник?» — спросил Магомед. «Нет, у бати есть оружие. Возьми, хуже не будет», — посоветовал кавказец. «Это тоже не мое ружье. «Ладно, давайте расходиться по своим маршрутам», — засобирался Андрей. Ему не терпелось скорее вернуться к дому и поинтересоваться, как обстоят дела. Когда их непосредственно коснулась эпидемия, возник вопрос, почему власти не обесточивают дома заранее, чтобы не случилось гарантированного короткого замыкания. Наверняка, как всегда, выбрали позицию, направленную на снижение панических настроений. Сохранение видимости нормальной жизни, будто население питалось только из их информационного источника. Группа пошла дальше, начало смеркаться. Зажглось уличное освещение, создав еще большую иллюзию нормальной жизни. Если бы не потуши окна некоторых домов, можно было бы засомневаться в том, что в городе происходят серьезные события. Чувство успокоенности нарушила далекая стрельба. Раздалось три коротких гулких очереди, после которых город замер в нервном, молчаливом напряжении. «Это КПВТ», — сознанием дела произнес Илья. «Откуда знаешь?» «Мотострелок. Потаскал я на себе ствол от него». «Чего палить из такого пулемета в городе?» Андрею захотелось узнать причину использования крупнокалиберного пулемета. «Может, шугануть хотели?» — предположил Илья. «А чего, из автомата нельзя шугануть?» «Тогда не знаю. Подождем новостей». Вторая половина маршрута проходила между домами зигзагами, петляя дворами. Андрей заранее достал фонарь, чтобы рассматривать номера машин. Эта часть маршрута проходила медленнее и уже больше походила на патрулирование. У подъездов можно было чаще встретить людей. Обычно встречали жильцы, вылезшие подышать свежим вечерним воздухом. Их не надо было загонять в дом. Достаточно предупредить, чтобы далеко не отходили от своих домов и немного припугнуть ответственностью. Помимо этого, люди делились информацией о продвижении эпидемии. По маршруту уже имелись многоэтажки, в которых полностью отключили свет. Жители страдали от информационного голода и рассказывали новости друг другу. Андрей представил, сколько в них было откровенного вранья, чего он только не узнал за первую смену. И что Москвы больше нет, и что американцы с японцами высадились на Тихоокеанском побережье, и что над страной уже летают неопознанные самолеты, распространяющие опасный микроорганизм. «Андрей, смотри, зарево!» Илья толкнул командира и указал в сторону многоэтажки, за которой неровно дрожали цветы пламени. Идем туда!» Андрей даже не пошел, а побежал. Во дворе горел припаркованный к детской площадке автомобиль. Пламя его распространилось по асфальту, направляясь по дорожке из растаявшего бампера, и уже вплотную подошло к соседней машине. Народ бегал вокруг, не зная, что предпринять. Никто не хотел лезть в заражённые машины за огнетушителем. «Да не все сгорят!» – испугался Илья. «Надо же что-то делать!» – засуетился он. «Водой уже не потушишь, а огнетушители лежат в машинах. Никто заранее не подумал об этом». Неожиданно загоревшийся автомобиль взорвался. Близко стоявшие люди попадали на землю от неожиданности. К счастью, никто не пострадал, кроме автомобилей. Горящие куски взорвавшейся легковушки легко подожгли разжижившийся пластик вокруг соседних автомобилей. Пламя мгновенно охватило еще четыре машины. Мужчина лет 50, увидев людей в форме, подошел. "Я видел, как пацаненок поджег автомобиль спичками", доложил он. "Могу показать, кто это был". "Спасибо, но мы не полиция, простые патрульные. Запишите его имя, фамилию и номер квартиры. Мы передадим информацию куда следует", предложил Андрей. "И вашу тоже". "А мою зачем? Анонимки не принимаются, чтобы не было оговора". "Ладно, не было никакого пацаненка. Мужчина растворился в темноте. Странный тип. Заметил Илья. «Не странный, а мстительный трусливый». Андрей достал рацию. «Лесенка, от шестой. Во дворе домов 16 и 14 по улице Водоканальной произошло возгорание автотранспорта. Огонь перекинулся на пять автомобилей. Думаю, этим дело не ограничится». «Принято, шестой. Сегодня вообще горячая ночка. Уже 17 докладов о начавшихся пожарах. Будьте осторожны, не лезьте на рожон. Продолжайте патрулирование». «Принято». Андрей отключился. Ты слышал, продолжить патрулирование. Раз продолжить, так продолжить. Илья пожал плечами. А я все вынул из своей машины, весь бензин слил, еще до того, как она у меня заразилась. А она заразилась? Да, три дня назад. Встал утром, в окно глянул, стоит, губки опустила. Жалко, конечно, но когда у всех-то уже и не так жалко. А мои пока держатся. Ого, у тебя не одна? Две. Своя легковушка, рабочий грузовичок. Я на нем прорвался через кордон, поставленный в первый день похвастался Андрей. «Удалось?» «Как видишь!» Андрей посветил фонарем на автомобиль, стоявший в тени. Его бампер только тронул эпидемия, отчего он слегка поменял форму, как будто его нагрели, и он просел. Андрей вынул блокнот и записал номер. Осмотрел машины поблизости и ни на одной не заметил признаков начала эпидемии. «Мне кажется, это мартышкин труд», заметил Илья, «лишь бы создать нам иллюзию дела». «Вполне возможно», — согласился Андрей. «Но будем делать, пока от нас это требует. Он убрал блокнот в карман. «Иллюзия дела отвлекает от дурных мыслей». Один из напарников бегом нагнал Андрея. «Командир, там за домом тусня какая-то мутная». «Человек 10 явно не просто так собрались», — доложил он. «Молодежь?» — спросил Андрей. «Там света нет. Я отошел за дом отрыть, Услышал голоса. Подобрался, смотрю, тени двигаются. Курят. Только по огонькам и сосчитал». Андрей заволновался. Одно делаете против одного или двух, почти наверняка зная, что они не вооружены. Но против десяти, и неизвестно, есть ли у них оружие или нет, страшно. однако и перед напарниками не хотелось показывать страх. Какой-никакой авторитет стоило заработать. Иначе при первом серьезном происшествии они быстро сделали бы ноги, зная, что командир у них не первый храбрец на районе. Показывай, где, обратился он к напарнику. Их десять человек, предупредил тот. «У меня 16 патронов», — ответил Андрей. «Но мы не полезем на храпом. Подкрадемся незаметно. Может, узнаем, что они задумали. Прости, забыл, как тебя зовут». «Серый, в смысле Серега?» «Веди, Серега. Илья, ты с другим напарником идешь в трех шагах за нами, Прикрывайте тылы. «Хорошо, а чем прикрываем?» «Орите, если что, и бить чем придется», — посоветовал Андрей. Дом, за которым Серега видел мутную тусню, оказался третьим по счету от дома, возле которого он их нагнал. По дороге у Андрея возникла мысль, что если это было подстроено с целью завладения оружием. Не придерешься, напарники были бы чисты перед начальством. Но в таком случае 10 человек, о которых говорил Серега, казались ему перебором. Такое количество народа могло отпугнуть даже очень смелого командира. «Иди передо мной», — попросил он Серегу, когда свернули во тьму двора. Андрей нечасто бывал тут и потому не очень хорошо ориентировался в темноте. Сигаретный дым еще висел в воздухе, но ни голосов, ни сигаретных огоньков он не увидел. «Ушли?» – предположил он. «Точно были тут командир!» Сергей как будто обрадовался. «И где они? Зачем собираться в такой тьме?» «Я не знаю. Говорю, что видел!» В глубине парка, находившегося между домом и небольшой улочкой, раздался звон разбитого стекла. «Что там, магазин?» – спросил Андрей, силе вспомнить. Там ряд павильонов, цветочный, пивной, продуктовый, аптечный, произнес Серега. А ты отсюда? Почти, я тут по утрам бегал. Неужели там охраны нет? Андрею совсем не хотелось задерживать нарушителей. А если они с ними заодно, предположил напарник, слегка побьют, да свяжут? Андрей снова достал рацию. Лесенка, это шестой. Кажется, у нас проникновение в магазин большой группой. Предположительно, 10 человек. Что делать? Принял шестой, адрес назовим. Это павильоны в парке за домом на улице Водоканальная, 10. Там есть продуктовый магазин, аптека, пивнушка. К сожалению, группу усиления отправить не можем. Никого не осталось. Действуйте по обстановке. Попробуйте припугнуть. Если окажут вооруженное сопротивление, ретируйтесь. А если сдадутся, что с ними делать? Тогда отправлю кого-нибудь, чтобы забрали. Звучит, мягко говоря, необнадеживающе. «Согласна. Вообще мы не собирались вменять патрульным обязанности по борьбе с разбоем, но не можем набрать людей для этой работы и все никак не решим вопрос о нормальном вооружении. Городские власти боятся раздавать оружие, их можно понять». «Я понял, до связи». Андрей отключился. «Что ты решил?» — спросил Серега. Андрей вынул ПМ из Кабуры. «Пойдем узнаем, чем они там занимаются. Илья, идите рядом. Попытаемся создать у них иллюзию, что нас много и мы вооружены». Серега повел группу по одному ему известной дорожке. Через пару минут они уперлись в длинный павильон с задней стороны. За тонкими стенками слышались голоса. Из-за угла показались тени. «Три ходки сделаем и хорош!» Раздался голос, которому примешивался скрип несмазанного колеса. Андрей включил фонарь и направил на грабителей. Это были двое мужчин, один из которых катил тачку с двумя пивными кегами. Другой нес полные руки пакетов с закуской. «Стоять, расхитители капиталистической собственности!» Мужчины растерялись. Тот, который с пакетами, бросил их и побежал. Андрей выстрелил в воздух. «Стоять!» — приказал он тому, который остался. «Так ведь стою!» — произнес мужчина испуганно. «Воруете?» — спросил Андрей очевидную вещь. «Не совсем!» — трясущимся голосом ответил грабитель. «Что знаешь «не совсем»? Берете попользоваться?» «А это магазин одного из нас». — сказал виноватый мужчина. — Он сам решил инсценировать ограбление, чтобы власти компенсировали ему убыток. — Он что, такой наивный или глупый? — Не знаю, он так сказал, а нам предложил поучаствовать. — Я ведь небольшой любитель пива, но когда вот так, без денег, почему бы и нет? — Позови его. — Я тут. — Раздался голос позади Андрея. Он резко развернулся и направил свет фонаря в сторону голоса. Мужчина в спортивном костюме держал в руках бейсбольную биту. — У меня пистолет, — предупредил Андрей. Я уж понял. Слышь, патрульный, это мой магазин. Что хочу, то и делаю. Другие магазины мы не тронули. Можешь проверить. Ты решил наказать себя сам? Пиво не может храниться долго. Его надо пить. А я чую, что продаж в ближайшее время не будет. Власть запретила торговать. А когда разрешит, неизвестно. Я вообще считаю, что нас свалит из города, так ничего и не решив. А я не хочу, чтобы мой магазин вынесли какие-нибудь залетные черти. Пусть мужики с нашего дома порадуются. А и тебе банку пива. Он вынул из пакета банку и протянул Андрею. «Не надо, спасибо. Как докажешь, что это твой магазин?» «Легко. На каждом ценнике есть печать ИП Миронов и А. Это я. Вот паспорт». «Илья, проверь», — попросил Андрей напарника. «Зачем паспорт взял? Предполагал, что попадетесь?» Илья взял из рук предпринимателя паспорт и упаковку с прикрепленным ценником и поднес под свет фонаря. «Само собой, как нарушитель комендантского часа». «Да, сходится», — произнес Андрей. «Лесенка, это шестой. По поводу ограбления. Предприниматель, которому принадлежит магазин, собрал дружков из дома и ограбил свою пивнушку. Что делать?» «Принял шестой». Рация замолчала. «Лесенка, отпускай их, чертовой матери». «Понял, отпускаю». Андрей осветил пространство вокруг себя. Не меньше десяти мужчин с пакетами, упаковками пива и кигами стояли вокруг. «Вы все слышали, государь простил вас. Расходитесь по домам и больше не нарушайте комендантский час». Громко произнес Андрей. Миронов вынул из пакета еще три пива и подошел к нему. Возьми от души, и спасибо, что делаете свою работу. Искренне поблагодарил он командира патруля. Да не за что, больше не попадать. Группа снова вернулась на маршрут со смехом вспоминая инцидент. Я чуть штаны не навалил, когда он оказался позади меня, признался Андрей. Да уж, нам всем нужно по пистолету и по фонарю, решил Илья. Не каждый раз нам будут попадаться такие благородные грабители. Они вышли на улицу, хорошо освещенную новыми светодиодными фонарями. Вдруг свет заморгал и потух. Насколько хватало глаз, город погрузился в непроглядную тьму.